Она оборвала себя, когда в коридор впереди них шагнул мужчина. Рядом с ней замерла на месте и Илэйн, крепче сжав пальцы в руке Эгвейн. Оставляя в стороне неожиданность появления, ничего тревожащего в облике мужчины не было. Высокий и красивый, среднего возраста, если не моложе, с длинными и темными вьющимися волосами. Но в глазах его таилась печаль, и он едва заметно сутулился. Он не сделал и шага к Эгвейн, и...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 «Он укращён, Эгвин. Теперь он не более опасен, чем любой другой мужчина. Но я помню, я видела, нужно было шесть с соседей чтобы удержать его, не дать воспользоваться силой и уничтожить всех нас». Она вздрогнула. «Эгвин тоже. Вот, значит, что красные ай сделали бы с Рантом. А это обязательно укращать?» — спросила она. Илэйн уставилась на нее, раскрыв рот, и Эгвин поспешила добавить. «Ну, просто я подумала, вдруг Айседой найдут другой способ, как с ними справляться. она и Морейн, они обе говорили, что величайшие деяния эпохи легенд свершены совместной работой с силой, и мужчин, и женщин. Я просто подумала, что они могли попробовать найти какой-то способ». «Ладно».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 которые спалили нашу гостиницу. — Но нет, не волнуйся. Посланец, приехавший за мной, привез золото в достатке, чтобы мастер Фитч отстроил гостиницу заново, и даже вдвое больше. — Доброе утро, Илайн. Не надрываешься на своих занятиях? Или над кастрюлями? Сказано было добродушным тоном, как подначка между друзьями, что и доказала ответная ухмылка Илайн. — Вижу, Шириан пока не удалось обредить тебя в платье. Мин озорно рассмеялся. — Ну, я-то не послушница. Она произнесла писклявым голосом. — Да, айседай. Нет, айседай. Могу ли я еще раз подмести пол, айседай? Я одеваюсь так. Девушка вновь заговорила обычным своим низким голосом. Как хочется мне. Она повернулась к Эгвин. Как поживает Рант? Эгвин поджала губы. Ему бы в самый раз бараньи рога, как у троллока, — подумала она гневно. — Мне было очень жаль, что ваша гостиница сгорела, и я рада, что мистер Фитч сумел ее отстроить. — А почему ты приехала в Тарвалн? Ясно же, что ты и не думаешь быть айсседой. Мин дугой выгнула бровь. Как была убеждена, Эгвин это изображало веселье. Он ей нравится объяснила Илон. Я знаю. Мин глянул на Эгвин, и на миг Эгвин показалось, что она заметила в этом взоре печаль или сожаление. Я здесь, осторожно выбирая слова, сказал Мин, потому что за мной послали, и мне предоставили выбор ехать верхом самой или быть привезенной в мешке, связанной. Ну вечно ты преувеличиваешь, заметила Эйлен, шириам седой видела письмо. И она говорит, в послании была просьба. Мин видит нечто, Эгвин. А потому она и здесь, чтобы айседой могли изучить, как она это делает. Это не сила. Как же, просьба, фыркнула Мин, когда тебя приглашает айсседы, это смахивает на приказ королевы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 У Эгвинс языка сорвался вопрос: А что ты видишь, глядя на меня? Мин взглянула на нее. Белое пламя и. Ох! Да много всего разного. Я не знаю, что все это значит. Вот такого она много говорит, сухо заметила Илын. Посмотрев на меня, она сказала, что увидела отрубленную руку. Говорит, не мою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 Блестящие от пота торсы, через локоть переброшенные куртки и рубашки, в руках мечи в ножных Эгвейн поймала себя на том, что во все глаза глядит на самого красивого мужчину, которого она в жизни видела, высокий, стройный, но мускулистый, он вышагивал с кошачьей грацией. И вдруг до нее дошло, что он склонился над ее рукой, Она даже не почувствовала, как он взял ее ладонь своей рукой и пошарила в памяти в поисках услышанного раньше имени. — Галат! — пробормотала она. Его темные глаза смотрели на нее в упор. Юноша был старше нее, старше Ранда. При мысли о Ранде она вздрогнула и очнулась. — А я гаван! — ухмылялся второй юноша. — По-моему, в первый раз вы не расслышали.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 Это было бы славно. Она стеснялась остальных, стоящих рядом. Мин и Гавин по-прежнему ухмалялись, будто эта сцена их немало и Илайн смотрела мрачнее тучи. Эгвин попытался успокоить себя, думая о Ранде. Он такой красивый. Она вздрогнула, испугавшись, что не в сказала это вслух. Тогда до встреч, наконец оторвав свой взгляд от глаз Эгвин, Он поклонился Илойн. — Сестра? Гибкий, словно клинок, он зашагал через мост. — Этот, — проворчала Мин, глядя ему вслед, — всегда будет делать то, что сочтет правильным, невзирая на тех, кому от этого будет больно. — Сестра? — сказала Эгвин. Пасмурный вид. Илойн с уходом галода смягчился лишь чуть. — Я думал, он твой, то есть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 Впервые Эгвин поняла, что у Гавина такие же ржевато-золотистые волосы, что и у Илойн, хотя сейчас потемневшие и слипшиеся от пота. — Мин права, — сказала Илойн. — У Галода нет ни капли человечности. Он ставит правоту выше милосердия или жалости, или... Он человек не в большей степени, чем троллок.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 Раз что-то ему показать, и он уже выучил это. Меня они загоняли до смерти, с меня семь потов сошло, пока они научили меня половине того, что Галуду удается делать, не напрягаясь. И быть ловким во владении мечом достаточно, — фыркнула Иллий. Мужчины! Эгвин, как ты могла догадаться, этот постыдно раздетый балбес, мой брат Гавин... Эгвин э, знает Ранда Алтер. Она из той же деревни. Вот как. Он и вправду родился в дворечи, Эгвин. Эгвин заставила себя спокойно кивнуть. А что он знает? Конечно, я вместе с ним росла. Конечно, медленно произнес Гавин. Какой необычный человек. Пастух, как он сказал но он выглядел и ввел себя совсем не так, как виденные мною пастухи. Это необычный. Я с разными людьми встречался, и они встречались с Рандом-Алтером. Некоторые имени его не знают, но по описанию точь-в-точь точь он. И Ранд переменил жизнь каждого. Старый фермер, который приехал в Каймлин, чтобы просто посмотреть на Логаина, когда того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 Изменит ли встреча с ним нашей жизни в узоре? Эгвин посмотрела на Илайн и Мин. Она была уверена, у них нет ничего в подтверждении того, что Ранд и в самом деле Таверн. Раньше под таким углом она над этим не задумывалась. Он был Рандом, и он страдал от того, что мог направлять. Но Таверн приводят в движение людей, — Хотят того они или нет? — Вы мне, в самом деле, очень нравитесь, — внезапно сказал Эгвин, жестом охватывая обеих девушек. — Я хочу быть вашей подругой. — И я хочу быть твоей подругой, — сказала Илейн. Эгвин порывисто обняла ее, а потом Мин спрыгнула с парапета и они втроем стояли на мосту, обнявшись вместе.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 — сказала ему сестра, и все три девушки, будто им смешинки в горло попали, захихикали. Гавен поскреб шевелюру, потом покачал головой. — Ладно, если дело касается Ранда Алтера, то, уверен, вы не хотите, чтобы услышала Эллайда. С тех пор, как мы приехали сюда, она трижды вытрясала из меня душу не хуже белоплащника вопрошающего. Не думаю, что она намерена ему...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 Лицо Айседы было бесстрастным и ничего не выражающим. «В Кемлине, дитя мое, я, советница королевы твоей матери, но тут Белая башня, а ты и послушница». Мин сделала движение, собираясь уйти, но Элейда пригвоздила ее к месту резким. «Останься, девочка, я хочу с тобой поговорить». «Я знала тебя всю свою жизнь, Элейда". Неверия произнесла Илын, — на твоих глазах я росла. Зимой ты заставляла цвести сады, где бы я могла играть. Дитя мое, там ты была дочерью-наследницей, здесь ты послушница. Ты должна это запомнить и уразуметь. Придет день, и ты станешь великой, но ты должна помнить. Да, Айседый. Эгвен была поражена. Если бы ее кто так отчитал перед другими, так унизил, она бы была взбешена. Теперь ступайте обе. Начал мерно бить гонг, глубоко и звонко, и Эллайда склонила голову на бок. Солнце стояло на полпути к зениту. — Разгар, — сказала Эллайда. — Вы должны поторопиться, если не хотите другого выговора. — Да, Илайн, после того, как исполнишь порученную тебе работу, зайди к наставнице, послушниц в кабинет. Послушницы не заговаривают с Айседой, пока их не спросят. — Бегите обе. Вы опоздаете. Бегите. И они побежали, подхватив подолы. Эгвейн глянула на Илайн, на щеках у той горели два алых пятна, и в глазах сверкала решимость. — Я буду... «Ай, тихо произнесла Илайн, но прозвучали эти слова «обещанием» или, скорее, «клятвой». Позади себя Эгвейн услышала, как заговорила «ай, «Мне дали понять, девочка, что сюда тебя вызвала Моррейн седой. Эгвин хотелось остаться и послушать, не начнет ли Элэйда расспрашивать о Ранде, но по белой башне звенел разгар, и ее ждала работа. Она и бежала, как ей было приказано. — Я буду оседой, — прорычала она. Эллид блеснула быстрой, понимающей улыбкой, и девушки припустили быстрее. В конце концов, с моста Мин ушла, но рубашка ее прилипла к телу. Она взмокла не от жаркого солнца, а от того допроса, который ей учинила Эллайда. Девушка поглядывала через плечо, не идет ли следом Айседой, но Эллайды видно не было. Откуда Эллайда пронюхала, что ее вызвала Моррейн? Мин была убеждена, что этот секрет известен только ей, Моррейн и Ширям и все эти расспросы о Ранде. Не так-то легко, казалось, сохранить спокойным лицо и твердый честный взгляд, заявив в лицо Асседой, что никогда она не слыхала о таком и ничего о нем не знает. Ей-то что от него нужно? Свет. А что Морейн от него нужно? Кто он такой? —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 С недовольной миной девушка отправилась на поиски укромного уголка, где можно было бы остыть и успокоиться.